Часть первая. Детство. Все началось с радиолы Кама, с прекрасными белыми клавишами, которые издавали восхитительный звук при переключении диапазонов. Мы жили небогато, и покупка была значительной, но папа решился. Мы притащили Каму домой, включили, нашли голос Америки и первое, что услышали, — песню Булата Акуджавы про бумажного солдатика. Это было в середине шестидесятых годов. Мы жили втроем. Папа, брат Кирилл, который годом меня старше, и я. Мама наша умерла от рака желудка, когда я был в первом классе. Папа очень любил ее и удержался в жизни только из-за нас. Со временем боль притупилась, и он иногда спрашивал нас, а не жениться ли ему вот на этой, а потом вот на этой. Мы с братом всякий раз сморщились, не понимая, зачем нужна в доме чужая женщина, когда нам и втроем хорошо. Мы часто говорили о политике, много спорили. Радиола Кама внесла в наши споры осмысленность. Мы стали получать настоящую информацию из передач западных радиостанций. Нам с братом было по 13-14 лет, и мы уже понимали, какая ложь окружает нас в школе, на улице, в кино. С детским азартом мы все проверяли на подлинность и с восторгом убеждались в собственной правоте. О демонстрации, прошедшей 5 декабря 1966 года на Пушкинской площади, мы узнали, конечно, тоже по западному радио. И тогда же решили, что в следующем году обязательно пойдем туда и примем участие. 5 декабря 1967 года мы рано утром выехали на электричке из своей подмосковной электростали в Москву. Нас было четверо. С нами был Юра, школьный приятель Кирилла. Единственная проблема — мы не знали, в какое время состоится демонстрация. Радио не сообщало об этом. Мы почему-то решили, что самое разумное — в полдень. Купили цветы, приехали на Пушкинскую площадь. Она не была оцеплена, как мы ожидали, но обилие милиции и характерных людей в штатском не оставляло сомнений. Ждут демонстрантов. Тем временем, увидев, что делается на площади, Юра испугался и ушел. Однако демонстрантов никаких не было, только мы». Отступать было невозможно. Мы подошли к памятнику, положили цветы на пьедестал, сняли шапки и некоторое время стояли молча, ожидая, что нас вот-вот утащат в КГБ. На нас действительно обратили внимание, но никто никуда не потащил. Мы спокойно ушли оттуда, специально не оглядывались, перевели дух, только проехав несколько станций метро. Вечером из передач западного радио мы узнали, что демонстрация состоялась, но только прошла она в шесть вечера. Мне было четырнадцать лет, и это была моя первая победа. Не над коммунистической властью, конечно, а над самим собой, над своим страхом, над своей уверенностью в неизбежности ареста. Пушкинская площадь Первая демонстрация на Пушкинской площади прошла 5 декабря 1965 года с требованием гласного суда над Синявским и Даниэлем. С тех пор демонстрации проводились там каждый год. Хорошее место. Достаточно большое, чтобы там могли собраться сотни-две протестующих, и достаточно маленькое, чтобы демонстранты не потерялись на огромной площади. Ритуал был всегда один и тот же. Ровно в шесть вечера диссиденты снимали головные уборы в память о погибших и сидящих сегодня политзаключенных. На декабрьском морозе было сразу ясно видно, кто пришел протестовать, а кто хватать протестующих или просто полюбопытствовать. В начале 70-х годов на Пушкинской площади 5 декабря я впервые увидел Солженицына. Он стоял рядом с Сахаровым, и оба были на голову выше окружающих. На площади в этот день всегда было множество западных корреспондентов, и власти долгое время стеснялись устраивать погромы. КГБ и оперативный комсомольский отряд МГУ заполняли площадь, выхватывая из толпы и на подходе к площади тех диссидентов, которых знали в лицо. Некоторых держали в милицейских машинах, других отвозили в отделение милиции, кого-то просто катали по городу, пока не закончится демонстрация. иногда мелко пакостили. Американскому корреспонденту Джорджу Крымски как-то прокололи все четыре колеса его автомобиля, припаркованного неподалеку от площади. В 1976 году традицию молчаливой демонстрации нарушила Зинаида Михайловна Григоренко, жена генерала Петра Григоренко. Она произнесла небольшую речь о наших политзаключенных, и никто не посмел ее арестовать. Однако вслед за этим началась потасовка. Главной мишенью оказался Андрей Дмитриевич Сахаров». Опер-отрядники и чекисты начали бросать в него полиэтиленовые пакеты с песком и грязью с тротуара. Потом дело дошло до рукопашной. Виктор Никипелов и я оказались рядом с Сахаровым в небольшом темном закутке на периферии площади и так не слишком хорошо освещенной. Андрей Дмитриевич был к потасовкам не приспособлен, и мы с Виктором отбивались за троих. Им, однако же, удалось свалить Сахарова в снег, а какой-то Боров в штатском еще и лег сверху, придавливая его к земле. Я стал поднимать Сахарова за руку, спихнув Борова на землю и крепко упираясь ногой ему в живот, отчего тот согнулся пополам, но затем я получил сзади сильный удар по затылку и на некоторое время отключился. Меня потащили к милицейской машине, но тут подоспели Никипелов и кто-то еще из наших, кажется, Юра Грим. и меня отбили. Сахаров тем временем сумел подняться и присоединиться к основной группе диссидентов на площади, где его взяли в кольцо и отвели к машине кого-то из западных корреспондентов. Больше Андрей Дмитриевич в демонстрациях на Пушкинской площади не участвовал. В 1977 году была принята новая конституция, и ситуация изменилась. Не с правами человека, а с датой праздника. День Конституции перенесли с 5 декабря на 7 октября. Среди московских диссидентов начались жаркие споры, в какой день теперь выходить на традиционную демонстрацию. 7 октября в новый день Конституции или 10 декабря в день прав человека. В конце концов, международная дата победила советскую. Однако КГБ начал действовать жестче. В 1977 году, 10 декабря, многие известные диссиденты с самого утра были заблокированы в своих квартирах. Других забирали на подходе к Пушкинской площади. Тем не менее, несколько десятков человек все же добрались до памятника и провели традиционную молчаливую демонстрацию. Меня, как и многих других, с утра блокировали в квартире. Я тогда жил у моего друга Димы Леонтьева на Новоалексеевской улице, в двух шагах от метро «Щербаковская». Собственно говоря, блокировать меня было и не надо. Уже много недель за мной ходила наружка, фиксируя каждый шаг, каждый разговор, дышав затылок. и, наступая на пятки, на сей раз несколько чекистов вышли из машин и расположились в подъезде. У нас, как всегда, собралось много друзей. Вот ситуация. Сидим в квартире и понимаем, что если попытаемся поехать на пушку, заметут. Можно сидеть, потому что нас заблокировали. Можно пойти и провести время в отделении. Кто сказал, что в СССР нет свободы выбора? Выбор всегда есть. Сидеть в милиции – пошло и скучно. Сидеть дома – значит принять навязанные нам правила игры. Мы с Таней Осиповой решаем идти напролом. И будь что будет. Выходим из квартиры. Кто-то из чекистов моей наружки уже в подъезде предупреждает. «Да не ходите вы туда, бесполезно!» В самом деле не успеваем пройти ста метров до метро, как нас запихивают в машины и отвозят в милицию, освобождают только часов в десять вечера. Много лет спустя до меня дошел документ КГБ СССР, Из архива ЦК КПСС назывался он «О срыве враждебной акции антиобщественных элементов», был датирован 11 декабря 1977 года и подписан председателем КГБ Юрием Андроповым. В этой двухстраничной записке о прошедшей накануне демонстрации Андропов информирует членов ЦК, что наиболее активные экстремисты и лица, склонные к участию в массовых сборищах, взяты под строгий контроль. В результате чего никто из инспираторов провокаций на площади Пушкина не появился. До сих пор не понимаю, кого они обманывали, себя, друг друга. Какие еще инспираторы? Да ведь и демонстрация состоялась. Похоже, идеологические клише заменяли им информацию даже в общении друг с другом. В той же записке Андропов пишет. Подготовка к такой акции активно обсуждалась среди экстремистских элементов из числа сионистов на квартирах Сахарова, жены арестованного Гинзбурга и в других местах. Особенно настойчиво стремился осуществить эту затею активный еврейский экстремист «Подробинек». Разумеется, КГБ прекрасно знал, что я не активист еврейского движения. Что же заставляло их врать даже в своем кругу, в своих секретных документах? Традиция декабрьских демонстраций на Пушкинской площади не прерывалась. Каждый год туда кто-то приходил, в каком бы удручающем положении ни было демократическое движение. Хорошо помню 10 декабря 1986 года. Это был тяжелый, хмурый день. Накануне стало известно о гибели в чистопольской тюрьме Анатолия Марченко. Настроение было паршивое. Все разговоры о гласности, о перестройке казались фальшью. На демонстрацию мы решили ехать вместе с отцом, как 19 лет назад, когда поехали на Пушкинскую площадь в первый раз, и тоже вместе. «Я жил во Владимирской области, в городе Киржач, где поселился после освобождения из лагеря. С вечера КГБ обложило наш дом. Одна машина в конце улицы, по дороге на автостанцию, другая у перекрестка, на пути в центр города. Было ясно. Заберут в милицию, продержат до вечера. И все-таки мы встали рано утром, в начале пятого, рассчитывая, если повезет уехать в Москву с пятичасовой электричкой». Было морозно и темно. Уличные фонари покачивались на ветру, едва освещая дорогу. В конце улицы стояла гэбэшная «Волга» носом к проезжей части, чтобы можно было выхватить светом фар каждого прохожего. Но фары были потушены. В машине все спали, откинувшись на подголовники. Мы молча прошли мимо, потом рассмеялись. Пять часов утра — самое сладкое время для сна. Нужен очень сильный мотив, чтобы пожертвовать таким невинным удовольствием. У нас он есть, у них нет. В Москве отец пошел по своим делам, и мы договорились встретиться ровно в шесть часов на Пушкинской. Вечером мне удалось беспрепятственно дойти до площади. Она была запружена милицией и ГБшниками, ни одного знакомого лица. Без пяти-шесть начал подбираться к памятнику. Очень быстро меня остановили два человека в штатском и офицер милиции. «Вы куда?» — спросил меня офицер с раздражением в голосе. «А вам какое дело?» — вежливо отозвался я. «Вам придется пройти с нами в отделение милиции», — встрял в разговор широко улыбающийся и чем-то очень довольный человек в штатском. «С какой стати? Для чего?» «А для установления личности, Александр Пенхосович». «Не без юмора», — ответил ГБшник и еще шире улыбнулся. «Ну вот, вы же и так меня знаете», — пытался я призвать его к логике. «Конечно, а теперь еще и устанавливать будем». Разговор стал совершенно бредовым. Я просидел в 108-м отделении милиции несколько часов и еще успел на последнюю электричку в Киржач. Последний раз я принял участие в традиционной декабрьской демонстрации в 1987 году. Это было уже начало новой эпохи. Власть решила поменять стратегию, чтобы удержать протесты в безопасном для нее русле, надо было их возглавить». 10 декабря они устроили на Пушкинской площади митинг вознаменования дня прав человека. Разумеется, в 6 часов вечера. Площадку вокруг памятника Пушкину оцепила милиция, пройти внутрь можно было только по пропускам. Выступали казенные ораторы, произносили казенные речи. Я и еще несколько человек, также не сумевших подойти к памятнику и оставшихся за цепью, ровно в шесть часов вечера сняли шапки. Партийные пропагандисты в это время говорили о перестройке, о новой политике гласности и перспективах социализма. Происходящее походило на фарс. Мне было невносимо противно слушать эту ложь, было обидно за Пушкинскую площадь за 10 декабря, за нашу демонстрацию, в которой я начал участвовать 20 лет назад».